Триста д е с я т е гуру. Лучи, самое исходящие, ценны своей самобытностью и неповторяемостью. Их утвердивший никогда не уподобится попугаю, повторяющему чужие слова. Истинное творчество духа всегда самобытно. Плавание в собственной лодье предпочитает с чужим кораблям, несмотря на все их положительные стороны и преимущества.